Глава восьмая. Марионетки. Когда Майкл, не спускавший глаз сэра Джемса Фоскисона, услышал ее слова «на этот вопрос я не отвечу», он резко обернулся. Было точь-в-точь, точь, как если бы она ответила «да». Судья смотрел на нее. Все на нее смотрели. Неужели Булфри не придет ей на помощь? Нет. Он молча кивнул, предлагая ей вернуться на свое место. Майкл привстал, когда она проходила мимо. Ему было жаль Макгауна. Все вокруг него встали, а бедняга сидел неподвижно, красный, как индюк. Флер. Майкл взглянул на нее. Слегка раскрасневшаяся, она сидела с опущенными глазами, сжав на коленях руки в перчатках. Быть может, ее обидел его тихий возглас «Прекратите!» Или его полупоклон? Как было не посочувствовать гордости гедонистов в такую минуту? Зал пустел. Нарядная публика. Вот ее мать, и тетка, и кузина, и старик Форсайт разговаривает с Фоскисоном. Ага, кончил, повернулся. Мы можем идти. Они прошли за ним по коридору, спустились по лестнице и вышли на свежий воздух. — У нас есть время перекусить, — сказал Сомс. — Зайдем сюда. Они вошли в ресторан. Три бифштекса да поскорее распорядился Сомс и добавил, глядя на салонку, она себя погубила. — Продолжать они не будут. Я сказал Фоскисону, что он может пойти на мировую. Обе стороны уплачивают судебные издержки. Это больше того, что они заслуживают. — Он не должен был задавать этот вопрос, сэр. Флёр встрепенулась. — Ну, знаешь, Майкл, ведь мы же условились, милые, что этого пункта он касаться не будет. Почему Булфри ей не помог, сэр? Он рад был поскорее её усадить. Еще секунды, и судья сам задал бы ей тот же вопрос. Слава богу! Полная фиаско. — Значит, мы выиграли? — спросила Флёр. — Не сомневаюсь, — ответил Сомс. — А я не уверен, — пробормотал Майкл. — Говорю, вам все кончено. Булфри с радостью пойдет на мировую. — Я не то хотел сказать, сэр. — А что ты хотел сказать, Майкл? — язвительно спросила Флёр. Думаю, что нам этого не простят. Вот и все. Чего не простят? Ну, может быть, я ошибаюсь. Соусу хотите, сэр? Вустерский? Давайте. Это единственное место в Лондоне, где подают рассыпчатый картофель. Официант Три рюмки портвейна. Поскорей. Через четверть часа они вернулись в суд. — Подождите здесь, в вестибюле, — сказал Сомс. — Я пройду наверх и узнаю.